Сэдна, Эновик подошел к краю бассейна. Палуба все еще была затоплена. Грейвольф и Делавер в неопреновых костюмах плавали в воде и снимали с дельфинов упряжь. Шум гулко отдавался в зале. Чуть дальше росковиц и Браунинг спускали с потолочных балок Дипфлайт. На дне сквозь воду светился шлюз. Что, выезжаете? спросил Эновик. Нет, ответил руководитель подводной станции, у этой крошки неполадки с вертикальным управлением. «Это та, на которой выезжали мы?» «Не беспокойтесь, вы ничего не сломали», — улыбнулся Росковец. «Возможно, какой-то дефект в программе, разберемся». В ноги Энвика плеснулась вода. «Эй, Леон!» — Деловер улыбнулась ему из бассейна. «Чего стоишь? Иди к нам!» «Иди!» — позвал и Грейвольф. «Хоть что-то полезное сделаешь. Мы там наверху наделали полезного до черта. «Кто бы сомневался!» Грейвольф погладил дельфина, который льнул к нему, издавая гикающие звуки. «Надевай костюм!» «Я только посмотреть на вас зашел!» «Очень мило с твоей стороны!» Грейвольф шлепнул дельфина и смотрел, как тот уплывает. «Вот ты на нас и посмотрел. Что нового?» «Готовим второй отряд!» — сказала Делавер. «МК-6 не засек ничего необычного, кроме утренних косаток. Причем дельфины засекли их раньше, чем электроника», — не без гордости заметил Грейвольф. «Да, их сонар это!» Энвика снова окатила водой. На сей раз торпедой вынырнул дельфин, гикнул от удовольствия и вытянул нос. Зря стараешься, сказала Делавер дельфину, дядя не хочет в воду. Он боится застудить себе задницу, потому что он никакой низкий мос, а только притворяется. Был бы настоящий и нук давно бы уже окей, окей. Эновик поднял руки. Где тут ваш чертов костюм? Пять минут спустя он помогал Грейвольфу и Делавер закреплять камеры и датчики на второй группе дельфинов. А помнишь. «Ты как-то спросила, не мака ли я?» — вспомнил Эновик. «Почему ты так решила?» Она пожала плечами. «Ты был такой молчаливый, это по-индейски. Теперь-то я знаю. Кстати, она широко улыбнулась. У меня для тебя кое-что есть». Она затянула ремень вокруг груди дельфина. Я наткнулась в интернете. Думала, порадуй тебя. «История с твоей родиной». «Леон дико интересуется своей горячо любимой родиной», — сказал Грейвольф. «Только сдохнет, но не сознается в этом». Он подплыл в окружении двух дельфинов и сам в своем утолщенном костюме выглядел как морское чудовище средней величины. Уж скорее он согласится, чтобы его сочли мака. А тебе только того и надо, заметил Энновик. Не ссорьтесь, дети. Делавер легла на спину и расслабилась. Знаете ли вы, как появились киты, дельфины и тюлени? Хотите узнать? Кончай эту пытку. Ну так вот. В страдавние времена, когда люди и звери еще были одно целое, жила-была одна девушка по имени Талилаюк. Энвик улыбнулся. Так вот, что она раскопала. В детстве он слышал эту историю во множестве вариантов, но потом забыл вместе с детством. У нее были красивые волосы, и многие мужчины к ней тянулись, но ее сердце завоевал только собака-мужчина. Талилаюк забеременела и родила эскимосов и неэскимосов, всех перемешку, Но однажды, когда собака-мужчина был на охоте, к ее иглу приплыл на каяке красавец, мужчина-болевестник. Он пригласил ее к себе в лодку, и, как водится, началась любовь. Дело житейское. Грей Вольф проверил объектив камеры. И когда же на сцене появятся киты? Не все сразу. Как-то приехал в гости отец Талилаюк. Глядь, а дочери нет. Только собака-мужчина воет от горя. Старик долго плавал по морю, пока... Не набрел на иглу мужчины-буревестника. Увидел дочь издалека. Давай ее понукать, мол, немедленно домой. Ты лилаюк послушно села к папе в лодку и погребли они домой. Но тут море разыгралось, начался ужасный шторм. Старик понял, что это месть буревестника. Нет, думает, не хочу я тонуть из-за этой мерзавки. Давно уже имел зуб на дочь. И вот он схватил ее и вышвырнул из лодки. А девушка вцепилась в борт и не отпускает. Старик вошел в враж, схватил топор и отрубил ей передние фаланги пальцев. Они упали в воду, и, что ты думаешь, тут же превратились в нарвалов. Талилаюк не отпускает лодку, и тогда старик отрубил ей вторые фаланги. Они превратились в белух, а девчонка мерзкая все еще цепляется за жизнь. Последние фаланги в воду посыпались, из них получились тюлени, а Талилаюк никак не сдается, держится обрубками. Рассвирепел старик на такое непокорство, Схватил весло, ткнул ей в глаз.